Глава третья. Введение в эксплуатацию. Месяц спустя. Это проверка? Повернувшись в сторону главных ворот моего автосалона, окидываю взглядом брюнетистую худощавую девицу в очках и в костюме училки. — Это подарок тебе от романа нашего Исааковича, — ухмыляется Костя, мой зам. — Чтобы было приятно смотреть, на что бабки спустил. Я бы и на новый движок для своего скайлайна полюбовался. Вытираю грязные руки а штанины комбинезона. Тот тоже весь в мазуте, так что грязнее уже не станет. Сдох падла. А мастера не могут понять, в чем причина. Движок заключения не нарисует, а без этого заключения, сам знаешь, тендеры и земли в центре города нам не видать. Ты еще меня паучи. Хочу добавить дела делать, но девица поворачивается в нашу сторону, и я слегка подвисаю. Нет, я, конечно, встречал смазливых бухгалтерш, юристок и прочих офисных дамочек. Некоторых даже активно мял. И все же это выделяется. С первого взгляда синий чулок, а если присмотреться, красивая. Без тюнинга и силиконовых бортов. С длинными ножками, фигуркой песочные часы, хвостом до талии, который так и хочется намотать на кулак. И с симпатичной мордашкой. Встретил я ее на улице и не подумал бы, что аудиторша. Так, чья-то постильная кукла, которая отбилась от папика и забыла нанести боевую раскраску. «Извините. Пока я пялюсь, рыбка сама подплывает к рыбаку. Добрый день. Я Анастасия Невская, аудиторская компания «Грант Аудит». Красотка останавливается в паре метров от нас. Аккуратно поправляет очки на переносице». Мажет по мне рассеянным взглядом и поворачивается к Косте. Приятно познакомиться. Костя не тушуется. Перехватывает нежную женскую ладошку и лобызает ее, как пижон из XIX века. «Мне нужен кто-то из руководства», — смелеет Настенька. «Кто сможет показать рабочее место, документы, дать доступ к 1 кадровой базе и бухгалтерии?» Костян вопросительно косится в мою сторону, однако я не отсвечиваю. Уверенно изображаю памятник колхознику и пытаюсь понять, могу ли я рассчитывать не только на аудит, но и на что-нибудь приятное. Бонус, так сказать, за переплату. «Конечно», — вежливо кивает Костя. «Я Константин, заместитель Гордея Николаевича. На втором этаже вас уже ждут И все организовали». «Замечательно». Девица оборачивается к двери. Там на полу стоят небольшой чемодан с отломанным колесиком и вместительная женская сумочка. «Ваши?» — скалится на все тридцать два костя. «Да, внутри два ноутбука и так, по мелочи. Можете отнести?» — спрашивает у меня. Я? Мы с Костяном переглядываемся. Голливудская улыбка зама мгновенно меркнет. «Пожалуйста, аккуратно. Там и так небольшая поломка», — тяжело вздыхает красавица. Понял. Решаю пока остаться при своей роли. Спасибо. Настенька оказывается не только красивой, но и вежливой. К счастью, Костя больше не активничает. Как и другие работники автосалона, он, разинув рот, наблюдает за тем, как я подхватываю на руки чемодан и верным осликом следую за своей госпожой на второй этаж. Выгляжу, наверное, эпически. Маскарад, мать его. Только смеяться что-то не хочется. Не дают покоя тяжесть этого чемодана и слишком уж деловитая походка моей аудиторши. Теоретически все должно было пройти без сучка, без задоринки. Для галочки. С меня бабки в два раза больше стандартной таксы. С конторы заключение. Красивое и складное. Однако картинка не вяжется. А вы сразу работать? Решаю поиграть немного в Штирлица. У нас тут внизу кафе есть. Там капучино, сэндвичи. Нормальные. Без отравы. Спасибо. Настенька отрицательно мотает головой. Нет. Если на диете, то там салат можно заказать. С травой какой-нибудь. Морщусь, представив эту излюбленную женскую ботву. И все равно нет. Работы много. А времени наоборот. Да тут вроде проверяли недавно. Бросаю как бы между делом. Месяца три назад. Все бумажки перевернули. Ничего не нашли. Что еще искать? Ошибки. Они всегда есть. Просто не все умеют их находить. А вы, значит, умеете. Тихо сглатываю. Походу, жопная чуйка меня не подвела. Всегда нахожу. Красавица улыбается. Уверена, как отличница, которая угробит здоровье, но сдаст любой экзамен на десятку. Ну, вы это. Тогда работайте. Ретируюсь в коридор и жестом сразу же подзываю к себе Костю. «Шеф, ты прости, что я не сказал, кто ты», — вяло оправдывается заместитель. «Если нужно, я могу сейчас ей все...» «Стоять!» — хватаю этого гения за руку. «Случилось что?» Умный сразу смекает. «Все плохо», — перехожу к делу. «Мы в заднице». «Не понял. Она здесь не для красоты». Перевожу на человеческий. Ее рыть прислали. «Так мы столько бабок этим аудиторам слили», — Костя расслабляет галстук. «Я тоже думал, что бабки за это». «Но...» — оглядываюсь на дверь. Напряженно думаю. Потом резко выдаю. «Готовь всех. Через 20 минут выезд. База, корпоратив». А «Аудитор...» — роняет челюсть Костян. «Берем с собой. Устроим рабочую выездную сессию». Пусть подышит свежим воздухом, глотнет чего-нибудь, расслабится. А бухгалтеры пока пусть здесь пошуршат.